Мартас Виньерд. Эльдогляда в реальной жизни. В 1694 году глухой плотник Джонатан Ламберт и его жена Элизабет прибыли на Мартас Виньярд в числе переселенцев из колонии Массачусетского залива. У многих колонистов, происходивших с юга Англии, из Кента, были общие предки — а передвижение между островом и материком было затруднено, и поэтому в течение почти целого столетия в это сообщество практически не привносилось нового генетического материала. Каков результат? Высокая распространенность наследственной глухоты. Цифры. Численность глухих на Марта-Свиньерде достигла своего пика в 1850-х годах. В то же время в Америке примерно один человек из 5700 был глухим. Но на Мартас-Виньерде это соотношение было 1 к 155. В городе Чилмарк оно было 1 к 25. Цифры. Продолжение. 1 из 25 — это 4% всего городского населения. 1 из 155 это всего лишь 0,6% населения острова, но по сравнению со средним показателем по всей стране, 0,18 тысячных процента, разница большая. Как вы думаете, что произошло дальше? Жизнь в настоящем льдогляду. Глухие жители острова создали свой собственный челмарский жестовый язык который теперь называется жестовым языком Марта-Свиньярда. Этим языком владели как глухие, так и слышащие жители. Они свободно общались и работали вместе. Слышащие люди иногда даже пользовались жестовым языком в отсутствии глухих людей поблизости. Существует ли сейчас жестовый язык Марта-Свиньярда? Не совсем. В 1817 году в Коннектикуте Открылась американская школа для глухих, в которую поступило множество детей с Марта Свиньярда. Они привезли свой язык с собой. Со временем он смешался с французским и другими жестовыми языками, и так родился «А же я», на котором мы говорим сегодня. Многие глухие после окончания учебы решили остаться на материке, а транспортное сообщение с островом наладилось что привело к преодолению генетической изоляции и сокращению численности глухого населения. К 1952 году жестовый язык Марта Свиньерда уже считался мертвым. Подумайте, считается ли глухота инвалидностью в сообществе, где все знают жестовый язык, и не существует таких проблем, как дискриминация при приеме на работу? Почему?